Издательство Бамбора. Океан книг. Все её мурашки. Как доставить удовольствие женщине без табу. Белинда без табу. Предисловие. Порой кажется, что женщин сложно понять или удовлетворить. Я частенько слышала, как парни со смехом говорят: "Женщина Да чтобы их понять, нужен словарь честное слово. Ну что ж, вы своими глазами увидите, что всё гораздо проще, чем кажется. Хотя вы порой и впрям воспринимаете нас слишком затейливыми. Да ладно, я просто шучу. Вас, конечно, можно понять. Мужчинам бывает не просто разобраться с нашими намёками, недосказанностью или молчанием. В этой книге я не претендую на научный подход и право говорить от имени всех женщин. Да, я женщина, но у меня тоже есть своё видение, и я не устаю повторять, что все мы похожи, но в то же время очень разные. Разумеется, мне не под силу раскрыть вам, чего хотят все женщины на свете. Но вот в чём дело. Я создала эту книгу благодаря тысячам женщин, доверившим мне все свои секреты, проблемы, сомнения и ожидания, причём очень откровенно. Но минуточку, а кто я вообще такая? В самом деле, я даже не представилась. Начнём всё заново, хорошо? Привет. Я Белинда Бестабу. Можете называть меня Бели, так короче. Я начала создавать эту книгу в 40. Да, уже вполне зрелая женщина. Ну хорошо, врать не буду, пару исущих ребёнок. Вы быстро поймёте, что я та ещё зажигалка. Я Лавкоуч, выступаю с лекциями с 2015 года. Помогаю людям, которые хотят улучшить свою романтическую и сексуальную жизнь посредством видео, коучинга, онлайн-тренингов, книг, подкастов и так далее. И все это с помощью моего фирменного метода ППЗ – пинок под зад. На этом закончу. Не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что перед вами мое резюме. Итак, вопрос первый. Подходит ли вам эта аудиокнига? Все зависит от обстоятельств. Если вы мужчина, который уверен в том, что знает всё о женской сексуальности и является лучшим осеменителем на планете и во всех окрестных галактиках, немедленно выключите книгу. Это сэкономит вам время. Я милашка, да? Будем честны, сексуальный жеребец, осознающий свою крутость, такую аудиокнигу никогда бы не включил, правда ведь? А если вы тот, кто тайно или нет интересуется вопросами собственной или женской сексуальности, Хочет приуспеть в этом, сделать так, чтобы каждая его женщина могла увидеть небо в алмазах и мечтает прокачать уверенность в себе, то эта аудиокнига для вас. Чтобы каждая его женщина могла увидеть небо в алмазах, серьёзно, Бели, ничего себе, смелое заявление. Да, смелое. Но если не халтурить и дослушать эту книгу до конца, вы поймёте, как это сделать. А вот если вы думаете, что я издеваюсь над вами, потому что это обещание противоречит моим же словам о невозможности объяснить всё, чего хочет каждая женщина, вы ошибаетесь. Вот вам и приславутая женская зателивость в действии. Как доставить удовольствие любой женщине, оказавшейся в вашей постели, я расскажу. Качество гарантирую. Но узнать желания всех женщин на свете невозможно. Мы всего лишь люди. Чувствуете разницу? Я уже заморочила вам голову, тем лучше. обещаю, к концу этой особенной аудиокниги вы узнаете абсолютно всё о магнитической силе, притягивающей женщин. И хорошая новость в том, что обладать этой силой может любой мужчина. Наверное, вы заметили, что я постоянно говорю об особенной книге, особенной. Ну почему? Потому что из неё вы узнаете не только о том, как доставить удовольствие женщине. Нет, конечно, гораздо больше. Вы наверняка слышали о личностном развитии, А теперь вам предстоит открыть и изучить сексуальное развитие. И не важно, долгие у вас отношения, не очень, или вы пока одиноки, без разницы, сколько вам лет. Если вы совершеннолетний, то вам повезло оказаться в правильном месте. Чтобы было понятнее, я сразу озвучу свою позицию. Я прямолинейна. Помимо этого, я лавкоуч без табу, а это говорит само за себя. Только откровенность и никаких шаблонов. Вы слушаете аудиокнигу, которая может стать вашим лучшим другом. По крайней мере, я старалась изложить информацию так, будто всю жизнь была вашим другом, даже если речь идёт о профессиональных рекомендациях. Важный момент. Я ни в коем случае не пытаюсь занять место медиков, таких как дипломированные сексологи, сексотерапевты, гинекологи и так далее. Моя роль коуча заключается в том, чтобы помочь разобраться в себе. Я покажу вам пути, ведущие к достижению ваших целей, и неми словами подскажу порядок действий и оснащу нужными инструментами. Остальное зависит только от вас. Вашей целью может быть, например, возрождение сексуального пламени в отношениях, для того, чтобы ваша возлюбленная однажды не ушла налево и не сказала вам: "Чао, любовничек". Или вы хотите стать шикарным любовником на одну ночь? А как насчёт того, чтобы ваша девушка каждый раз испытывала оргазм? В этой аудиокниге мы подробно разберём все эти вопросы. Одной из самых значимых для меня ценностей всегда была достоверность. Я редко выхожу из себя, но если чувствую, что меня пытаются одурачить, превращаюсь в настоящего дракона. Вы сразу поймёте, что книга написана простым и доброжелательным языком. Мне не к чему заставлять вас верить в то, что все женщины нежные создания, вдыхающие ароматы лепестков роз или чистые ангелы без единой грязной мысли. И чтобы стать королём секса вам понадобится всего несколько советов. Нет, моя задача раскрыть вам глаза на некоторые факты и побудить вас поработать над собой. Даже если вы считаете, что это не очень сексуально, то в глубине души вы знаете, что веселье в постели начинается с вашей собственной психологии. Если вы считаете себя никчёмным человеком, то вести себя будете соответственно. Поэтому для начала я развенчаю некоторые заблуждения и убеждения, которые могут разрушить вашу сексуальную жизнь, и только потом поделюсь с вами своими пикантными советами, которые уже помогли намокнуть сотням трусиков. Пусть всё идёт своим чередом. Я обо всём позабочусь. Просто слушайте главу за главой, после каждой из которых будет становиться горячее и горячее. И хотя эта книга не имеет ничего общего с порно, при помощи воображения ваш дружок может взбодриться. Пожалуйста, поучаствуйте в этой игре. Там, где я буду задавать вопросы, возьмите ручку и запишите ответы на листок. Написанное может вас удивить и на многое открыть глаза. Больше я вам ничего не скажу. Просто попробуйте сами. Никогда никому не верьте на слово, даже мне. А вот вам и первый вопрос. Прямо сейчас. Какова ваша цель? Почему вы выбрали именно эту аудиокнигу? Чем она может вам помочь? Запишите ответ на листке бумаги. Совсем забыла упомянуть. Прежде чем сопровождать вас в лоно женского удовольствия, я взяла на себя смелость открыть для вас ящик Пандоры, мой собственный почтовый ящик. Вы сможете прочитать комментарии женщин, разумеется, анонимные, и своими глазами увидите, как именно они выражают свои мысли и какие советы получают от меня. А ещё я поделюсь несколькими историями из своей жизни, чем очень порадую подписчиков моих групп в соцсетях. В общей сложности их более 1 млн. Ведь обнажать собственную сексуальную жизнь и не так-то просто. Хотя я иногда до смерти хочу это сделать и порой пробалтываюсь в некоторых видео. Ну вот и всё. Отступать уже поздно. Стоит только начать и прослушать эту аудиокнигу до конца, как ваша романтическая и сексуальная жизнь изменится, а я стану вашим любимым коучем. Я вас предупредила. Ну что, господа, готовы к стайку? Поехали. Желаю вам приятного прослушивания. Беленда.